Глава двадцать девятая. Что ему надо? На секунду теряю дар речи. Вот уж не думала, что нам с этим драконом еще доведется встретиться. И уж тем более не думала, что он запомнил какую-то там Берту, с которой перекинулся лишь парой слов. Кстати, забавно, что иллюзия, наложенная тогда к Сандрой, и мое истинное лицо оказались весьма похожи. Не так, чтобы один в один, но все же он не усомнился. Наверное, потому что в тот раз я была вся чумадзая. Да и четыре года прошло. Странно, что вообще помнит. Лучше бы забыл, гад. И почему именно он явился на мою голову? Берта, госпожа Альмас подталкивает меня в локоть, когда пауза становится слишком длинной и неловкой. Простите, не припоминаю, как я могу к вам обращаться? Тяну я в ответ, прекрасно разыгрывая свою роль, в то время, когда все тело рвется подальше от этого незваного гостя. В самом деле, в уголках губ дракона прорисовывается легкая улыбка а выразительные хищно прищуренные глаза вспыхивают искорками интереса. «Ммм, я совсем не этого добивалась. Хотя тут, наверное, и добиваться не нужно. Для него ведь что не красотка, а то добыча. Так ведь? Мы с вами уже встречались в стенах этой академии четыре года назад. Все еще не помните? Ах, да, точно. Но имени своего вы тогда не назвали. Как же к вам обращаться, ваша светлость? Рейдер. Лорд. Рейдер Герр. «Рада знакомству, господин Герр. Эти слова даются мне нелегко. Все внутри встает на дыбы. Стало быть, сегодня именно вы представляете министерство?» «Именно так, Берта», — кивает он, делая очень странный акцент на моем новом имени. От этого даже закрадываются опасные подозрения. «Да нет, глупость. Буду весьма признательна, если станете называть меня мисс Альмас. Отзываюсь я, пользуясь той фамилией, которой поделилась со мной ректор» а нечего тут фамильярничать. «Как скажете, Берта», произносит он, будто намеренно снова называя меня по имени. Желание отдавить ему каблучком ногу или уронить на нее какой-нибудь увесистый подсвечник становится все сильнее. «Ну чего же мы ждем?» суетится госпожа ректор, когда пауза между нами вновь становится слишком длинной. Но в этот раз вместо неловкости тут чуть ли не искры летят. Надо быть сдержаннее, чтобы он не понял, кто я. Но уж нет. Может, он не только бэлли не нравится, но и Берта от него не в духе. По крайней мере, она имеет право защищать свои границы и требовать общения исключительно в деловых рамках, которые он пусть и словесно, но нарушает. Вот этим взглядом с искорками, например. И я не одна это вижу, а ректор тоже. Потому и нервничает, так что даже улыбка стала кривой. «Берта, пожалуйста, покажи нашему высокопочтенному гостю академию», подгоняет она меня. Я сжимаю кулаки, натягиваю такую же обманчивую улыбку, как у рейдера, и киваю. «Прошу, господин гер следуйте за мной». Вот только стоит мне развернуться к нему спиной, как я мигом ощущаю опасность, будто незащищена будто в темноте и не знаю, что меня может ожидать. Бррр! Гоню эти мысли и начинаю экскурсию. Веду себя так же, как вела бы с любым другим членом комиссии, разве что намеренно избегаю взгляда рейдера всякий раз, когда он пытается заглянуть мне в глаза. Слишком часто. Радует, что хотя бы не болтает, молча следует за мной. С одной стороны, хорошо. Меньше разговоров, быстрее от него отделаюсь. С другой, это лишь рождает глупые мысли, что на уме у этого дракона что-то есть. Но боги, он ведь не узнал меня. Хотя, если бы узнал, то уже облил бы грязью, растоптал и пошел бы играться, как кот с мышкой, с какой-нибудь красавицей. Так что все логично. За этой дверью еще один кабинет. А здесь обеденная зала Я указываю на распахнутые белые двери. И едва Гер появляется на пороге, как дюжина девиц, у которых в расписании окно, тут же вскрикивает. Одна из них даже роняет ложку. На пол. Столько лет прошло. Уже и девочки другие, а реакция на красавчика Гера все та же. Ясно, а там что? Напрочь проигнорировав восхищенные взгляды адепток Гер возвращается в коридор и указывает на неприметную дверь, окрашенную в цвет стены. «Склад. Желаете проверить?» «Не стоит», — без всякого интереса говорит он. И мне все больше кажется, что ему плевать на академию, зато доставляет удовольствие пытать меня своим присутствием. Что ж, в таком случае, если у вас не осталось вопросов, наша экскурсия окончена. Говорю я, предвкушая момент, когда этот чешуйчатый сядет в свою карету, а я пожелаю ему кучу всего хорошего вслед. Вопросы есть. Один. Очень важный. Я бы сказал, судьбоносный отзывается он. Только что возродившаяся радость обращается в пепел. Что еще ему может быть интересно, когда я сама поведала больше, чем положено, лишь бы поскорее от него избавиться. Слушаю вас, господин Гер. Что делаете сегодня вечером?